Это на самом деле джхана? Учителя расходятся во мнениях относительно того, где проводить грань между условиями, которые предшествуют джхане, и полным поглощением первой джханы. Некоторые учителя требуют глубокого состояния поглощения, где не допускается никаких мыслей, кроме первичного обращения внимания на объект медитации. В этом случае одна случайная мысль или взаимодействие с чувственным восприятием будет нарушать джхану. Другие учителя считают первой джханной довольно легкодоступные состояния безмятежности, допуская наличие отдельных мыслей, пока они не превращаются в бессвязный поток ассоциаций. Третьи могут вольно называть термином «джхана» состояние, где фактором «джханы» сопутствуют телесные впечатления и считать определяющей чертой первой «джханы» только чистую отстраненность от вредных реакций в виде желания и отвращения. В этой книге я обозначаю термином «джхана» довольно глубокие состояния поглощения, которые могут сохраняться довольно долгое время, 20-30 минут, час, два часа или дольше, без вторжения мыслей, звуков или ощущений и без ослабления поддерживающих факторов джханы. Когда ученики сообщают, что достигли джханы, Я предполагаю, что это состояние поглощения легко будет снова и снова возникать в следующих медитациях, если только условие резко не изменится, например, не завершится ретрит или не возникнет межличностный конфликт. Чтобы поддержать глубину джханы, я обычно пользуюсь выражениями, которые описывают радикальный и устойчивый опыт поглощения. Однако вы можете достигать подлинных, хотя и более краткосрочных состояний джханы. Если вы практикуете в обстановке, где много отвлекающих факторов, можно принять решение сократить продолжительность джханы до 15-20 минут, или игнорировать небольшие помехи, чтобы легче было соприкоснуться с безмятежностью сосредоточения. Конечно, можно испытать состояние глубокого поглощения, ненадолго выйти из него, а затем через несколько мгновений снова легко туда нырнуть. Такое часто происходит, когда люди практикуют в шумной обстановке. Даже когда вы отбросили помехи и развиваете факторы джханы, Если в комнату внезапно войдет новый человек, за окном начнут разгружать машину с мебелью или вдруг включится радио, ум может самопроизвольно выйти из состояния непрерывного поглощения объектом медитации, чтобы отметить разные звуки, определить, остаются ли условия безопасными, а затем расслабиться снова, убедившись, что это вмешательство не требует Никаких действий. Не нужно ждать, пока вы окажетесь в идеальных условиях ретрита. Такие помехи не помешают вашим усилиям. Если вы быстро вернетесь к своему объекту медитации, не застревая на реакциях отвращения, эти внешние звуки скоро перестанут вас интересовать, а сосредоточение продолжит развиваться. При постоянной практике и сохранении хотя бы отчасти благоприятных условий краткие и неустойчивые состояния поглощения, которые в первое время переживают новички, станут прочными и утонченными. Некоторые практики имеют сильную предрасположенность к прозрению и мудрости. Они успешно развивают сильное сосредоточение и достигают джханы, но оказывается, что их состояние поглощения не могут быть продолжительными. Помехи и отвлекающие факторы не вторгаются в это состояние, но ум периодически выходит из джханы, чтобы осмыслить ее, возвращается в нее и выходит снова. В этой книге я подчеркиваю значение устойчивости и потому рекомендую более продолжительную практику, которая содействует развитию глубокого сосредоточения. Однако стоит отметить, что тип характера и личностный склад могут влиять на адекватный уровень удовлетворения и успешности в случае каждого практика. Нет необходимости припираться о том, сколько именно минут нужно пребывать в каждой джхане, чтобы это сосредоточение удостоилось именования джханы. Я просто призываю вас стремиться к сильным и стабильным состояниям поглощения. Сколько конкретно времени нужно оставаться в таком состоянии без вторжения мыслей, Чтобы назвать его подлинным опытом джханы, это вопрос, на который каждый отвечает сам. Позже, когда вы освоите практику джханы, вы сможете поддерживать ее так долго, как того требует ваша цель. Старательно и планомерно обучая ум в начале практики, вы заложите прочный фундамент, который обеспечит множество вариантов дальнейшего развития. На пороге джханы Когда препятствий нет, а факторы джханы хорошо развиты, сосредоточение обретает заметную устойчивость. В буддийской традиции вводится термин «упачара-самадхи», который переводят как Сосредоточение соседства, сосредоточение порога, сосредоточение доступа или доступ к джхане. Это опыт сосредоточения вне поглощения, который начинается с появления образа аналога и длится до тех пор, пока сознание полностью не войдет в состояние поглощения. Предполагается сосредоточение, которое находится по соседству с джханой, вблизи от джханы или на пороге джханы, и описывает переживания, которые предшествуют состоянию поглощения, но не обязательно приводят к джхане. Оно может означать условия, предшествующие джане, может означать. Переживания, которые напоминают умственные факторы первой джханы, но где отсутствует отрешенность поглощения. И оно может означать развитое сосредоточение, которое сопутствует тем предметам медитации, например, развлечению частей тела и различным видам памятования, при которых невозможно достичь полноценного состояния поглощения. В «Вимутти-магге» проявление сосредоточения доступа сравнивают с чтецом бесед, который долго не читал их и поэтому забывает их и путается. Другое дело чтец, который всегда продолжает тренироваться и не забывает того, что читает. Также и практик перед подлинным погружением в джхану может периодически сталкиваться с отвлекающими факторами, притупленностью ума или препятствиями, однако после достижения джханы медитация будет развиваться гладко. Некоторые практики используют термин упачара-самадхи в таком широком смысле, что он просто описывает чувство сосредоточения, устойчивость и счастье ума во время медитации. Мне кажется, при освоении этих практик не нужно выделять эту фазу как отдельное состояние. Стоит просто стараться извлекать максимум пользы из каждого предмета медитации. Достижение первой джханы Отрешившись от чувственных удовольствий, отрешившись от неблагих состояний, «Я вошел в первую джхану, которая сопровождается первичным и устойчивым применением ума, где есть восторг и счастье, рожденные отрешенностью, и пребывал в ней» — Бхикку Сарипутта. Удовольствия, связанные с джханой, носят глубоко целебный и положительный характер, и их можно систематически развивать. Это счастье, заряженное энергией, которое называют радостью, рожденной отрешенностью, пропитывает опыт первой джханы и подчеркивает состояние глубокого облегчения, которое возникает, когда ум отделен от помех. В традиции описывается, как в каждой из четырех джхан происходит насыщение чувством. Вот как описывают первую джхану. И этим восторгом и радостью, рожденными непривязанностью, он так напитывает, орошает, наполняет и озаряет свое тело, что его целиком охватывает этот восторг и радость, рожденные непривязанностью. Как опытный банщик или его помощник, замешивая мыльный порошок, который он обрызгал водой, формирует из него в металлической посуде мягкий ком, так что шар мыльного порошка превращается в слитную маслянистую массу, скрепленную маслом, которая не крошится, так и этот монах напитывает, орошает, наполняет и озаряет свое тело, не оставляя незатронутым ни одного места. Наставление по медитации 4.2 ВХОЖДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ДжХАНУ Чтобы войти в первую джхану, продолжайте наблюдать за дыханием, которое возникает в области прямо у ноздрей. Когда немитта станет устойчивой и яркой, а в уме не будет помех, вы подойдете к порогу джханы. Теперь медитируйте, постоянно и спокойно проявляя решимость сосредотачиваться только на немитте. Отвлекитесь от разнородных объектов и усердно удерживайте внимание на образе дыхания в уме. Точная продолжительность джханы зависит от обстоятельств. Однако практик, находящийся на пороге джханы, большую часть каждого сеанса медитации в течение дня легко будет сосредотачиваться только на немитте и, вероятно, будет медитировать один, два или три часа. Терпеливо позвольте немитте созреть, не поддаваясь искушению поспешно броситься в джхану. Рано или поздно, когда разовьются управляющие способности, факторы джханы окрепнут, немитта станет устойчивой и непреодолимой, а все препятствия и отвлекающие факторы исчезнут, созреют, эти условия. Затем погрузитесь в живое и устойчивое восприятие Нимитты с намерением войти в состояние поглощения. Направьте свое сознающее внимание на одно это восприятие. Ученики говорят, что это событие напоминает прыжок в освежающий прохладный бассейн, погружение в уютную теплую ванну вход в безопасное убежище или заключение брака. Когда вы достигаете первые джханы, уровень энергии повышается и сознание обретает целостность в едином восприятии объекта медитации. В состоянии поглощения внимательность будет оставаться живой, ум будет ясным и вы будете непрерывно познавать объект медитации. Тонкая деятельность направления и удержания внимания, витакка и вичара, будет сохраняться. Но эти факторы ума действуют так органично, что внимание никогда не отступает от объекта. Это состояние наполнится удовольствием и счастьем пити и сукха, но вы не будете отвлекаться от немитты, чтобы анализировать эти качества, восторга и радости. Пусть внимание как можно дольше, полноценно и глубоко погружается в первую джхану. Лучше многократно достичь джханы и только потом размышлять о характеристиках ума в состоянии поглощения. Исследование факторов джханы может ослаблять сосредоточение. Новички могут входить в первую джхану с намерением оставаться в ней короткое время, например, 10-15 минут, а потом постепенно увеличивать этот промежуток, выражая намерение оставаться в состоянии поглощения 20-30, затем 45 минут, час, два часа или дольше. Тренируйтесь входить в первую джхану, пока не сможете оставаться в ней по своему желанию хотя бы час. Пусть ум отдыхает, глубоко соединившись с объектом немиттой дыхания. Вы торопитесь. Вам не терпится двигаться дальше? Будда предупреждал, что практику не следует с одной стороны довольствоваться достигнутым и пассивно плыть по течению, а с другой быть высокомерным и поверхностно и поспешно осваивать весь ряд джхан. Поспешное достижение этих состояний, когда они еще не созрели, – типичная ошибка. Будда сравнивал таких учеников с коровой, которая хочет найти пастбище лучше и потому уходит со своего поля в поисках более зеленых лугов. Если она специально не обратит внимания на тропу и не запомнит путь, то может заблудиться. Она может не найти ни более хорошего луга, ни дороги домой. Если вы слишком уверены и спешите перейти от первой джханы ко второй, позднее может оказаться, что вы не видите своего пути. Более высокие достижения тоже могут быть ненадежными и неустойчивыми, и не всегда легко снова войти в низшие джханы. В этой практике требуется терпение, настойчивость и стойкость, чтобы планомерно достигать каждого уровня достижения, проявляя искусность и сноровку. Совершенствуйте каждое достижение осторожно и точно пока не освоите его как следует. Пусть каждое достижение созревает, пока вам не удастся постоянно поддерживать эти практики без проблем или трудностей. Сколько времени следует находиться в первой джхане? Ответ зависит от вашей цели. Стабилизировать первую джхану важнее тем, кто хочет развивать оставшиеся джханы. Однако глубокий опыт первой джханы играет меньшую роль, если практик планирует сразу переходить к практикам медитации и прозрения, представленным в главе 12. В последнем случае более поверхностного исследования первой джханы или просто сосредоточения соседства может быть достаточно ценными являются как продолжительные медленные погружения, так и быстрые переходы между джханами. В рамках данного практического подхода к практике джханы я рекомендую сначала хорошо освоить более продолжительные состояния поглощения, а затем, когда вы хорошо ими овладеете, можно быстро пройти низшие джханы, чтобы осталось больше времени для совершенствования высших достижений. Достижение второй джханы С угасанием первичного и устойчивого применения ума я вошел во вторую джхану, где есть внутренняя уверенность и объединение ума, нет первичного и устойчивого применения ума, и есть восторг и счастье, рожденные сосредоточением и оставался в ней Абхикку Сарипутта. Хотя первая Джхана блаженный опыт в сравнении с состояниями, где вы сражались с помехами, факторы направления Витакка и удержания внимания Вичара рано или поздно начнут утомлять ум. На этом переходном этапе Запускается замечательный процесс, который необходим для успешного применения джханы в качестве основы для прозрения. Недостаточно просто развить благие факторы. От тех же самых факторов джханы придется отказаться. Вы осваиваете полезные инструменты, но при этом сохраняете свободу от привязанностей. После того, как каждый фактор выполнил свою задачу, без колебаний отпустите его. Когда вы приближаетесь к объекту с восхищенным интересом, вам уже не потребуется грубая поддержка функций направления и поддержания, чтобы сохранять прочный фокус внимания. Активность витакки и вечары угасает. Ум становится ясным и уверенным. Энергии много. Вы продолжаете очень ясно познавать объект медитации, и ум наполняется счастьем и удовольствием, рожденными сосредоточением. В традиционной аналогии, которая иллюстрирует вторую джхану, описывается природный родник, от которого питается озеро, словно в озере, которое питается от родника без притоков на востоке, западе, севере или юге, куда бог дождя порой посылает умеренные ливни, вода, бьющая со дна, смешиваясь с прохладной водой, будет питать, наполнять прохладную воду и влиять на нее, не оставляя незатронутым ни одной области, так и этим восторгом и радостью, рожденными сосредоточением,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 После того, как первая джхана станет устойчивой и сможет длиться не меньше часа, можете обратиться к следующему ряду размышлений и подготовиться к более высоким достижениям. Первое. Выйдите из первой джханы и сосредоточьтесь на области своего сердца. Как термин «дверь глаза», описывает непосредственные процессы ума, которые возникают в зависимости от зрительного влияния, а дверь носа описывает процессы ума, связанные с познанием запаха. Дверь ума манодвара включает в себя умственные процессы, которые возникают в зависимости от познания умственных объектов. В традиции считается, что основа сердца, ходая в адху, является материальной опорой процессов ума, а кровь в камере сердца вмещает определенные материальные элементы, которые поддерживают сознание. Неважно, отвечает ли это современным научным представлениям об анатомии и роли мозга в познании, я рекомендую вам опробовать на практике следующие наставления. Далее, в главах 12 и 13, мы будем подробно исследовать процессы, связанные с основой сердца и дверью ума с целью анализа их состава и функций. Тем не менее, на данном этапе сосредоточение на основе сердца и искусный метод сосредоточения внимания на уме в отличие от дыхания. Просто направьте внимание в эту область и отметьте, что ощущается в области сердца. Вы можете осознать отголосок немитты, который появится, когда вы направите внимание на сердце. При восприятии этого отражения немитты попробуйте различить пять факторов джханы, которые возникают вместе с ней. Этот процесс развлечения и размышления о факторах и состояниях джханы нужно проходить быстро, отчетливо и эффективно, потому что когда состояние поглощения заканчивается, факторы начинают рассеиваться. Чтобы уточнить понимание каждого отдельного фактора, Сначала попробуйте замечать, как возникает витакка. Затем верните внимание к той точке, где вы наблюдаете дыхание прямо рядом с телом, возле ноздрей и верхней губы. Снова войдите в первую джхану, чтобы ненадолго, скажем, на пару минут, испытать состояние поглощения. Затем выйдите снова, и опять направьте внимание на дверь ума у основы сердца. Попробуйте распознать Вичару. Снова переключите внимание на ту точку, где дыхание касается тела, и если заметите немитту, можете снова сразу входить в первую джхану. Если вы не замечаете немитты, наблюдайте за дыханием до тех пор, пока немитта снова не станет сильной и отчетливой. Продолжайте повторять эту последовательность. Выходите из джханы, распознавайте фактор джханы у двери ума в основе сердца, снова направляйте внимание на немитту дыхания в области ноздрей и снова входите в первую джхану, пока не сможете распознать пять факторов джханы, Витакку, Вичару, Пити, Сукху и Экакгату. Затем попробуйте распознать пять факторов одновременно. Это может быть так же просто, как взглянуть на свою вытянутую руку и заметить, что у вас пять пальцев. Поскольку многократное обращение к факторам джханы может лишить сосредоточения устойчивости, Лучше всего выполнять это упражнение осторожно, но быстро. Вы должны знать, когда факторы присутствуют, а когда нет. Вы должны уметь распознавать каждый фактор в отдельности и в сочетании с другими. Несколько раз переключайтесь туда-обратно, входя в состояние поглощения, выходя из него и различая факторы джханы пока глубоко и отчетливо не познаете факторы, характеризующие первую джхану. Если сосредоточение начинает ослабевать, оставайтесь в состоянии поглощения дольше и реже отслеживайте факторы. Второе. Теперь выйдите из первой джханы. Снова направьте внимание на дверь ума И подумайте о двух недостатках. Первый джханы. А. Первая джхана находится в опасной близости от помех. Хотя в первой джхане не возникнут помехи, если ваша энергия станет колебаться, ум может легко соскользнуть на арену отвлекающих факторов и реакций. И б. Витакка и Вичара – грубые факторы, энергозатратные и ненадежные, поэтому внимание может ускользать от немитты всякий раз, когда ослабевает усилие. Третье. Задумайтесь о преимуществах второй джханы. Пити, сукха и экагата являются более умиротворенными факторами. Вторая джхана – более ясное, устойчивое, уверенное состояние, для которого характерно присутствие пити, сукхи и экаггаты, при этом отсутствуют витакка и вичара. Четвертое. Теперь, когда вы мотивированы на дальнейшее развитие, снова сосредоточьтесь на дыхании и его образе имея решимость достичь второй джханы. У большинства новичков первая попытка достичь второй джханы приводит к воспроизведению первой джханы. Однако теперь грубость первой джханы становится более очевидной. Снова выйдите из джханы, направьте внимание на дверь ума у основы сердца, различайте факторы джханы и размышляйте об их достоинствах и недостатках. Такое многократное размышление устранит остатки привязанности к первой джхане. Когда первая джхана устойчиво сохраняется достаточно долго, ум отпустит свой интерес к этому более грубому достижению и соединится с более тонким достижением, Второй джханы. Пятое. Попробуйте снова. Вернитесь к немитти в области ноздрей с намерением достичь второй джханы на определенное время, и, возможно, у вас получится. Шестое. Совершенствуйте устойчивость второй джханы и развивайте пять искусных навыков, как поясняется в следующем наставлении по медитации. Прежде чем переходить к более высоким достижениям, убедитесь, что вы достигли стабильных состояний поглощения и на определенном уровне овладели первой и второй джханами. Наставление по медитации 4.4 Развитие пяти искусных навыков Чтобы хорошо освоить каждую джхану, Нужно научиться контролировать вход и выход из каждого состояния поглощения и систематически анализировать факторы, которые характеризуют каждое достигнутое состояние. В практике джханы выделяют пять искусных навыков. Первый. Способность входить в джхану когда угодно. Второй. Успешное применение намерения с целью оставаться в джхане определенное время. Третий. Выход из джханы в назначенное время, когда ваша цель достигнута. Четвертый. Успешное направление внимания на факторы джханы. Пятый. Возвращение к факторам джханы, которые вы наблюдали. Первый искусный навык развивается тогда, когда вам удается стабильно входить в джхану когда угодно, и внимание откликается на ваше намерение. Второй и третий искусные навыки требуют умения решать, сколько вы хотите пребывать в каждом поглощении, а также успешно выходить из джханы в выбранное время, не рано и не поздно. По истечении назначенного срока Яркость немитты может стать неустойчивой. Она может темнеть, распадаться, дрожать или вибрировать. Это растворение немитты нарушает сосредоточение. Если вы достаточно внимательны, чтобы не погружаться в привычные мысли, вы легко выйдете из джханы и распознаете ее факторы, отраженные у двери ума. Пятый и четвертый искусные навыки требуют искусного размышления о джханических факторах, которые есть в каждом состоянии. Достижение третьей джханы. С угасанием также и восторга я пребывал в невозмутимости и, проявляя внимательность и ясное понимание, испытывал счастье, связанное с телом. Я вошел в третью джхану, о которой благородные говорят, он невозмутим, внимателен, тот, кто живет счастливо, и оставался в ней. Бхикку Сарипутта. Основная черта третьей джханы — спокойное удовлетворение и единство фокуса внимания сукха и экаггата. Третья джхана — приносит глубокое чувство счастья, в котором нет волнения, связанного с восторженным интересом, Пите. Ваш ум захватит возвышенное и тонкое удовольствие. Он станет безразличным ко всему остальному и пропитается счастьем. Будда говорил, что третья джхана по качеству напоминает лотос. Как в пруду, с синими, красными или белыми лотосами, где эти цветы рожденные в воде, выросшие в воде, не выходящие из воды питаются из водных глубин. Синие, красные или белые лотосы питает, наполняет и пронизывает эта прохладная вода, так и радостью лишенные наслаждения, Монах наполняет тело, не оставляя незатронутой ни одной части. Третья джхана приносит такое приятное умиротворение, что вы легко будете оставаться в довольном состоянии в длительных медитациях без напряжения, скуки и назойливых мыслей. Извлекайте пользу из этой непринужденности И медитируйте как можно дольше. Наставление по медитации 4-5. Вхождение в третью джхану. Каждая медитация будет состоять из последовательности этапов. Первое. Начинайте каждую медитацию как обычно, с сосредоточения на дыхании. Пусть немитта сформируется и обретет устойчивость. Второе. Примите решение войти в первую джхану и оставаться в ней столько, сколько хотите. Третье. Выйдите из первой джханы, распознайте отголосок немитты и факторов джханы у двери ума, поразмышляйте о преимуществах и недостатках этого достижения, а затем вернитесь к немитте в точке, где возникает дыхание, со стремлением к объединению сознания во второй джхане. Четвертое. Повторяйте и стабилизируйте достижения второй джханы, пока не научитесь оставаться в сосредоточении не меньше часа. Позвольте себе целиком пропитаться тоном счастья второй джханы, который характеризует такие факторы джханы, как восторг, удовлетворенность и однонаправленность. Старайтесь как можно лучше освоить достижение второй джханы, хотя вторая джхана связана с большим наслаждением и сосредоточением, чем первая, через какое-то время могут проявиться ее недостатки. Некоторым практикам интенсивность восторга пити, может казаться волнующей, почти едкой. Ум может искать более спокойного и возвышенного пребывания. Пятое. Выйдите из второй джханы и распознавайте отражение немитты, а также три фактора джханы, повторяющиеся в основе сердца. Рассмотрите недостатки второй джханы. А. Она находится в неприятной близости от грубых факторов витакки и вичары в первой джхане. И Б. Пристальный интерес, пите, имеет грубую природу. Размышляйте о преимуществах третьей джханы. Счастье и однонаправленность – более миролюбивые, тонкие и возвышенные факторы. Шестое. Затем снова направьте внимание на немитту в той точке, где дыхание касается тела. Решительно настройтесь достичь третьей джханы. Питье угаснет из-за бесстрастия к этому восторгу, и ум сможет раствориться в третьем состоянии поглощения. Однако при первой попытке возможно повториться вторая джхана. Не беспокойтесь, просто несколько минут спустя выйдите из джханы, чтобы проверить себя, различите факторы джханы, которые отражаются в двери ума. Определите, какое состояние поглощения возникло реально. Снова подумайте о недостатках и преимуществах, а затем попробуйте еще раз. С опытом все получится. Седьмое. Теперь развивайте пять искусных навыков для третьей джханы, как описано в наставлении по медитации 4.4. Достижение четвертой джханы Когда я оставил удовольствие и боль, а радость и неудовольствие уже угасли, я вступил в четвертую джхану, которая не является ни болезненной, ни приятной, и где внимательность очищается невозмутимостью, и оставался в ней Бхикко Сарипутта. Переход к четвертой джхане происходит тогда, когда счастье угасает, и его сменяет чувство, которое не является ни приятным, ни неприятным. Это эмоциональный тон невозмутимости, упекха. Поразмышляв о недостатках третьей джханы и преимуществах четвертой, вы охотно обменяете счастье на невозмутимость. В четвертой джхане ум является совершенно умиротворенным, уравновешенным, он совершенно погружен в покой и слит с объектом медитации. Он абсолютно непоколебим, и его отличают явные особенности – однонаправленное внимание и чувство невозмутимости. Будда описывал тон четвертой джханы как всепринимающий и спокойный как если бы человек сидел с головы до ног, закутанный в белое одеяние так, что оно бы целиком покрывало его, так и тело пропитано этой невозмутимостью так, что он целиком охвачен ею. Сейчас вы уже начинаете понимать этот систематический метод. Благодаря методичной и непрерывной практике Образуется удобная тропа или колея для привычки. Таким образом, эти достижения лучше сохранятся в будущем. Практикуйте так, чтобы каждый уровень джханы был четко очерченным. Не позволяйте уму отвлекаться и скользить между этими состояниями. Не спешите. Методично, шаг за шагом, достигайте каждого этапа, пока хорошо его не освоите. Наставление по медитации 4.6 Вхождение в четвертую джхану Первое. Сначала, как обычно, используйте как объект дыхания и пусть возникнет, стабилизируется и созреет немитта. Обратитесь к немитте как измененной форме дыхания. Второе. С ясным намерением войдите в первую джхану на конкретное время. Третье. Выйдите из первой джханы в заранее назначенное время. Сосредоточьтесь на двери ума в основе сердца. Заметьте отражение немитты. Различите пять факторов джханы и задумайтесь о недостатках и преимуществах, связанных с первой джханой. А. Первая джхана находится в опасной близости от помех. Б. Витакка и Вичара – грубые факторы. В. Вторая джхана будет более умиротворенной и возвышенной. Четвертое. Примите решение войти во вторую джхану и оставаться в ней определенное время. Пятое. Выйдите из второй джханы и сосредоточьтесь на двери ума у основы сердца. Различайте немитту. Размышляйте о трех факторах, которые характеризуют вторую джхану. Созерцайте недостатки и преимущества этих состояний и факторов. А. Второй джхане угрожает близость к волнению, присущему первой джхане. Б. Фактор пяти групп. В. Третья джхана будет более приятной, умиротворенной, и возвышенный. Когда вы достаточно хорошо владеете джханами, можете выбирать более короткие промежутки времени для нахождения в первой и второй джханах, чтобы оставалось больше времени для высших джхан. Но, пожалуйста, не пропускайте шаги. Шестое. Примите решение войти в третью джхану на определенное время и взращивайте это достижение. Седьмое. Когда вы сможете непрерывно пребывать в состоянии поглощения не меньше часа или будете довольны устойчивостью третьей джханы, выйдите из этого состояния и обратите внимание на отражение немитты и факторов ума, воспринимаемых в двери ума у основы сердца. Созерцайте их недостатки и преимущества. А. Третья джхана находится в неприятной близости от более грубого состояния второй джханы. Б. Фактор сукхи относительно груб. В. Четвертая джхана будет более тонкой, умиротворенной и возвышенной. Созерцание недостатков радости и преимуществ более спокойного пребывания в четвертой джане усилит бесстрастие и позволит сознанию собраться в четвертой джхане. Восьмое. Затем снова направьте внимание на немитто дыхание в области ноздрей со стремлением отпустить любую тягу к счастью и пребывать в четвертой джхане, которую отличает невозмутимость. В первый раз оставайтесь в этой джхане всего несколько минут. Затем выйдите из нее, проверьте факторы и оцените, с какой джханой вы имели дело реально. Затем снова размышляйте о недостатках третьей джханы и о преимуществах четвертой. Новичкам иногда приходится пробовать несколько раз, только затем ум по-настоящему освобождается от влечения к всеохватному блаженству третьей джханы и утверждается, спокойной возвышенности безмятежности четвертой. девятое совершенствуйте четвертую джхану постепенно продлевая состояние поглощения до тех пор, пока не сможете оставаться в сосредоточении больше часа или столько, сколько пожелаете. десятое Взращивайте это достижение пока не разовьете пять искусных навыков в связи с четвертой джханой. Четвертая джхана – потрясающе полезное состояние, которое очищает и совершенствует внимательность, поскольку в нем постоянно присутствует невозмутимость. В четвертой джхане ум становится уравновешенным и устойчивым. Он достигает состояния пригодного для прозрения – и будет прекрасным инструментом исследования тонкой природы реальности. Будда говорил об этом так он чей ум сосредоточен, очищен и незапятнан, безупречен, свободен от примесей, податлив, пригоден для обработки, тверд и достиг невозмутимости, применяет и направляет свой ум на многочисленные практики, медитации и прозрения. Большинству требуются безопасные условия ретрита, чтобы научиться входить в эти состояния глубокого поглощения. Хотя некоторые ученики могут входить в них на ретритах длиной в неделю, многим нужен месяц, а то и больше времени, чтобы достичь сосредоточения и ощутить его глубины. Тем не менее, джхана – вполне достижимое состояние, и плод, который она приносит, стоит каждого момента усилий. Таблица 4.2. Четыре джханы. Джхана первая. Оставляемые факторы. Пять помех. Лени апатия, сомнение, недоброжелательность, отвращение, беспокойство – Чувственное желание. Факторы, которые возникают или усиливаются. Пять факторов джханы. Первичное применение ума, удерживаемое внимание, восторг, счастье, однонаправленность. Вторая джхана. Оставляемые факторы. Первичное применение ума, удерживаемое внимание факторы, которые возникают или усиливаются – счастье, восторг, однонаправленность. Третья mouth Оставляемые факторы – восторг Факторы, которые возникают или усиливаются – утонченное счастье, однонаправленность. Четвертая mouth Оставляемые факторы – счастье, Факторы, которые возникают или усиливаются – однонаправленность, невозмутимость. Таблица 4.3. Последовательное развитие факторов джханы. Факторы. Первичное применение ума – витакка. Присутствует в первой джхане, отсутствует во второй, третьей и четвертой. Удерживаемое внимание вечара присутствует в первой джхане, отсутствует во второй, третьей и четвертой. Восторг, пите Присутствует в первой и второй джхане, отсутствует в третьей и четвертой. Счастье, сукха. Присутствует в первой, второй и третий джханах, отсутствует в четвертой. Однонаправленность, эка-гата. Присутствует в первой, второй, третий и четвертой джханах. Невозмутимость у пекха. Отсутствует в первой, второй и третий джханах. Присутствует в четвертой джхане.